Василий Макарович Шукшин Петя Двухэтажная гостиница городка Н хлопает дверьми Громко разговаривает, скрипит панцирными сетками, кроватей, обильно пьет пиво. воскресенье делать нечего. Я сижу спиной к дверям, к разговорам гостиничным и наблюдаю за Петей. Он живет напротив, в длинном низком строении. Окно моего номера выходит к ним во двор. Петя, маленький, толстенький, грудь колесом. Ушки топориком, нижняя челюсть вперед. Петя – это, конечно, хозяин. Я за ним дня три уже наблюдаю. Сегодня с утра Петя засобирался в гости. Вышел часов в десять, отоспался, свеженький. Сходу неловко присел несколько раз, помахал руками, крякнул, потом протяжно зевнул и пошел умываться к рукомойнику. Умывался долго, фыркал, крутил пальцами в ушах, хлопал ладошками себя по загривку. Возможно, Петя в глубине души считает, что когда он стоит вот так, в наклон, раскорячив ноги, и крутит пальцами в ушах, возможно, он считает, что на спине его в это время спухают и перекатываются под кожей бугры мышц. «Бугров нету, есть добрый слой раннего жира». И он слегка шевелится. Петя любит свое конопатое тело. В субботу и воскресенье до обеда Он ходит по двору голый по пояс. И все поглаживает себя, похлопывает, Все бьет каких-то невидимых мошек, комариков И разглядывает их. А то вдруг ни с того ни с сего Шлепнет ладонью по груди И потом долго блаженно растирает грудь. «Лялька! Полотенец!» — кричит Петя, кончив плескаться. Лялька — жена Пети. Она выше его, сухая, громко-показушно уважает мужа. «Слышь! — Слышь! — Оу! — Полотенец! — Несу! Петя, растопырив руки, в ожидании прохаживается вдоль высокой поленницы дров. Ходит он в раскорячку. Мне кажется, это у него благоприобретенная эта раскорячка. Подражает кому-то. Лялька вынесла полотенце. — Какую сорочку приготовить? Голубую или беленькую? Лялька, фиксатое притвора, успевает зыркнуть глазами туда-сюда. — Я предлагаю голубенькую. Петя не спеша вытирает руки, плечи и думает. — Голубую. — Правильно. Она тебя молодит. И опять глазами зырк-зырк. — О, это лялька. Видала виды.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 Но демонстрирует она это свое уважение так, что в нос сшибает. «Петя!» – кричит она, высовываясь из окна. «Галстук будешь одевать? А то я его поглажу!» Петя опять в затруднении. «Та не надо!» – говорит он. «А почему? Он же тебе очень идет!» «Гладь!» «Какой? Красный?» «Красный!» Лялька уходит гладить красный галстук.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 «Петя, давайте я вам холодцу положу. Петя, вы леткуенку танцуете, лярва?» Петя, возможно, забыл, когда и кто вокруг него увивался, но ему приятно, что увивались. «Она сегодня опять будет. Смотри, не сули ей ничего. Ей шиферу надо, лярви». Петя провел толстой короткой ладони по волосам. «Ты про кого?» — А это не знаю, как ее фамилия, знакомая Калмаковых, все летку еньку-то танцует. «А — -а -а, вспомнил Петя. — А чего она хочет? — Шиферу. — А в нос не хочет? Ха -ха -ха. Петя смеется молча, весь животик смеется, как-то прыгает, подбородок смеется, за гривок тоже смеется, напряженно лосница и дрожит. Лялька смеется, как сухие бобы по полу сыплет.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 «Да ну, что я?» Петя сходил в сарайчик, принес гвозди, молоток, не спеша прибил штакетины, постоял, поиграл молотком, видно, разохотился поработать, решает, чтобы еще прибить. А лялька то и дело высовывается из окна. «Петь, ты помнишь, я тебе пластинку на день рождения дарила? Там еще очи черные были». «А что?» «Где она?» «Не знаю, а что?» Хочу взять ее, может, споем, чтобы она заткнулась со своей леткой. Нет, очень нам не потянуть. Подпоем, я вытяну. Не знаю, там где-нибудь. Петя подошел к крыльцу, еще постучал молотком. Нашла, Петь! А? Нашла, она сегодня заткнется, я плечами трясти умею. Ты не видал? Нет. Сейчас. Лялька на минуту исчезла и вновь появилась в цветастой шале, наброшенной на плечи. «Смотри!» И стала трясти плечами по-цыгански. Тощая грудь ее тоже затряслась туда-сюда, смотреть неприятно. «Не вывихни кости-то!» — сказал он. И поколебал животом, посмеялся. «Получается, Петь!» «Получается!» «Я так думаю, живет в Пете тоска по крупной крепкой бабе». Но крепкие, не так суетливые и угодливы Отсюда этот странный союз. Лялька ублажает Петю, в этом все дело. Петя, этот сгусток неизработанных мышц и сала, явно болен ленивым каким-то анемичным честолюбием. Впрочем, я гадаю, много я тут не понимаю. — Петя! — Ну? — Тебе воды погреть, бриться. Петя потрогал подбородок. — Погрей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 Говорит, ревизия недавно была, поросенок. Ну ладно, думаю о себе, я тебе сделаю в следующий раз, приткнешься. Лялька прямо взвелась, чуть из окна не вывалилась. Ты вот какой-то, Петя, ты по что такой есть-то? Неужели ты людей не знаешь? Они вот пронюхали твою доброту и пользуются, и пользуются, сволочи. Ты будь маленько, это ты уж какой-то очень добрый.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 о себе только не болит. На кой они тебе, черт, нужны? Гляди-ка, ночи мужик не спит, думает, думает. Лялька поддала в голосе. Это тем, кто во дворе, кто может слышать. Весь прямо извелся, извелся мужик, а они... Гляди-ка, что есть-то? Эта сельская пара давно уж не смущается здесь, в Большом Муравейнике, освоилась. Однако прихватили они с собой не самое лучшее, нет. Обидно, стыдно и злость берет. Часам к трем лялька и Петя выплывают из квартиры, пошли в гости. Бывает так, что человек вставлен в костюм, и костюм идет по улице самостоятельно. Человек только помогает ему передвигаться. С Петей не так. Петя идет сам, медленно, в раскорячку. Костюм удивительным образом подчеркивает то, что Петя никак не хочет скрывать пусцо, смеющийся загривок и громадное удовлетворение. Покой. Идут под руку. Галька прилепилась к Пете, как чужая пожухлая ветка к дубку. Ветерок дергает ее, она не отцепляется, трепещет, шумит листочками. Недалеко от моего окна сидит на лавочке старушка, целыми днями сидит и наблюдает за жизнью двора «Какая уважительна бабочка-то!» — говорит старушка сама с собой «Цельный день только и слыхать, Петя, Петя, дружно живу, дай Господи, дружная парочка» Вечером Петя с Лялькой возвращаются. Петя слегка того, отяжелел. Сел на крыльце и не хочет идти домой. «Пойдем, Петя, Петенька!» — зовет Лялька. «Не хочу!» — говорит Петя. «Не желаю!» «Петя!» — чуть не плачет Лялька. «Я уж и так смучилась! Ты вон какой тяжелый! Пойдем, Петенька! А, пожалел бы меня! Пойдем, ненаглядный мой!» Ляжешь в кроватку и баиньки, и баиньки, а? — Не хочу, — гудит свинцовый Петя. — Пойдем, Петенька, ну-ка, оттеньки, поднялись мы с Петей, пошли, пошли, пошли, ненаглядный ты мой. Кое-как увела Петеньку. — Покуражился маленько и пошел, — понимающе говорит старушка. — Славная парочка, дружная. Дай Бог здоровья! А меня вдруг пронизала догадка. Да ведь любит она его, лялька-то, Петю-то, любит. Какого я, дьявола, гадаю, сижу. Любит, вот так, и виды видала, и любит. И гордится, и хвастает все потому, что любит. Ну и дай Бог здоровья, а что? о Очи чёрные, очи жгучие, очи страстные и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас знать увидела. че, и я оставить час читал Александр Сеницы